Но те, развитые выше, могли отобрать солнечные батареи. А, впрочем, куда ведет наш спор? Может, не стоит обсуждать Лауда? Нет, по-моему, это очень важная вещь, командир. Очень важное обстоятельство, поскольку, по моему мнению, тут дело дошло до мертвой эволюции чрезвычайно своеобразного характера,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 «Не знаю. Я проделал различные подсчеты. Возможно, в течение последних трех миллионов лет солнце Региса Третьего оставало быстрее, чем раньше, так что большие оседлые организмы уже не могли получать от него достаточного количества энергии. Но это только туманное допущение». «Предположим, что все именно так, как вы говорите».